Не может он без ноющей боли ни лечь, ни сесть, ни встать, а ходить тем более. Отлучаться же из дома Александр был принужден и ради перемены квартиры, и ради других дел, опираясь на палку, как восьмидесятилетний старец. Жалуется, что Наташа отдала во время его отсутствия слишком большую волю прислуги почему и вынужден был по приезде, несмотря на болезнь, поколотить хорошенько известного вам пьяницу Алешку за великие подвиги и отослать его назад в деревню. алёшка всегда пользовался отсутствием барина, чтобы повеселиться по-своему. Сергей Львович Пушкин, отец поэта Павлищевой и Льву Сергеевичу Пушкину в октябре-ноябре 1832 года. Семьдесят два часа я страдала во время первых родов. Весь город был в волнении. Пушкин, Вяземский, Жуковский встречались, чтобы спросить друг у друга, что родила ли, только бы не умерла наше сокровище. Смирнова. Киселев. Читали ли вы когда-нибудь Тальман-де-Рео? Примечание Тальмандрео, французский писатель 17 века, автор очень скабрезных рассказцев. Смирнова. Конечно. Они мне доставили много удовольствия, особенно ответы господина Камуса. Я знаю историю пехотного капитана. Ее дал мне прочесть Пушкин, так же, как сочинение Ривароля, Шамофора и сказки Вольтера. Смирнова. После своего завтрака Киселев, Николай Дмитриевич, влюбленный в Смирнову, пришел ко мне. Я продолжала чтение, лежа на диване. «Но, киса, я должна приподняться. Дайте мне руку!» «Нет, лучше пропустите руку. Так, благодарю вас!» Он вспыхнул и строго посмотрел на меня. «Боже, как вы любите играть с огнем! Глупости!» Сколько раз Пушкин оказывал мне эту услугу, когда он приходил сидеть со мной с шамофором, реваролем или вольтером? У меня тогда была убийственная тоска послеродов. Смирнова. Пушкин женат и прижил дочку. Не знаю, остепенился ли, но по наружности гораздо стал скромнее и скучнее энгельгард матюшкину 23 октября 1832 года из петербурга пушкин столь же уммен сколь практичен он практик и большой практик даже всегда писал то что от него просило время и обстоятельства соболевский шеввыреву 14 ноября 1832 года из милана греч предлагал пушкину По тысячи или по тысяче двести рублей в месяц, если он вступит в северную пчелу и сын Отечества, и, следовательно, введет за собой всю знаменитую ватагу. Несмотря на то, Пушкин отказался, дабы не есть из одной чашки с булгариным. Это в нем похвально. комовский Языков. 16 ноября 1832 года. 1832 года декабря первого дня нанял я Пушкин Ужадемировского в собственном его каменном доме, состоящем первой адмиралтейской части второго квартала под номером 132 отделением в третьем этаже на проспекте Гороховой улицы, состоящая из 12 комнат и принадлежащей кухне и прионом службы. Сарай для экипажей конюшня на четыре стойла, небольшой сарай для дров, ледник и чердак для вешения белья. За наем обязан я платить ему по 3300 рублей банковыми ассигнациями в год. В трех комнатах стены оклеены французскими обоями, в пяти комнатах полы штучные, в прочих сосновые. Контракт на наем квартиры. Приехав сюда, нашел я большие беспорядки в доме. Принужден был выгонять людей, переменять поваров, наконец нанимать новую квартиру и, следственно, употреблять суммы, которые в другом случае оставались бы неприкосновенными.